Глава 5. Кусака долго металась по следам уехавших людей, добежала до станции и промокшая, грязная, вернулась на дачу. Там она проделала ещё одну новую штуку, которую никто однако не видал, первый раз взошла на террасу и приподнявшись на задние лапы, заглянула в стеклянную дверь и даже поскребла когтями. Но в комнатах было пусто, и никто не ответил Кусаки. Поднялся частый дождь, и это всё достал надвигаться мрак осенней длинной ночи. Быстрый и глухой он заполнил пустую дачу, бесшумно выползал он из кустов и вместе с дождём лился с неприветного неба. На террасе, с которой была снята парусина, отчего она казалась обширной и странно пустой, Свет долго ещё боролся с тьмою и печально зариал следы грязных ног, но скоро уступил и он. Наступила ночь, и когда уже не было сомнений, что она наступила, собака жалобно и громко завыла. Звенящей, острой, как отчаяние, нотой ворвался этот вой в монотонный, угрюмо покорный шум дождя, прорезал тьму. и, замирая, понёсся над тёмным и обнажённым полем. Собака выла ровно, настойчиво и безнадёжно, спокойно. И тому, кто слышал этот вой, казалось, что это стонет и рвётся к свету, сама беспросветно тёмная ночь, и хотелось в тепло, к яркому огню, к любящему женскому сердцу. Собака выла. выла